Глава 21. Умный ястреб прячет когти. Мне показалось, что из лёгких выбило весь воздух. Ужас настолько резко вцепился в сердце, что я испугалась. Он разорвёт его на куски. А мёртв. Лицо Ивасаки стало белее мела. Йоко широко распахнуло глаза, и в них отразился такой же сильный ужас, который наверняка плескался и в моих. С Эмери слетела маска безразличия. От исказившего лицо искреннего страха она стала выглядеть младше. Лицо Кадзо застыло, лишившись эмоций. Лёд сковал даже его глаза. Хасыгава же, потеряв привычную улыбку, смотрел на Арая с нескрываемым удивлением. Я заметила, что в его глазах вспыхнули печали... Боль? Но мужчина словно бы пытался запрятать эти чувства как можно дальше. Очень неожиданно. И не очень для меня удачно. Или же я должен быть польщен, что ради меня ты вернулся с того света? Я-то вернулся, а вот ты совсем скоро туда отправишься. Снова бросившись вперед, он попытался ударить Хасагаву кинжалом, который вытащил из собственного тела. Тот сумел увернуться, но Арай этим действием заставил его снова поменяться с собой местами, так что теперь перекрывал путь из ресторана. Арай, стой! Ивасаки кинулся к нему. Я же не знала, что делать. Происходящее казалось жутким кошмаром. Всего этого просто не могло быть на самом деле. Последние дни меня мучил страх из-за того, что убийца все время находится рядом страх перед тем, что из этого могло выйти. Но нечто подобное, подобное я не могла себе даже представить. И то, что Араи мертв, меня снова как будто ударили в самое сердце. Его прошила такая острая боль, что затряслись руки, а ноги подогнулись. и васаки оказался рядом и, схватив Араи за плечо, с силой дернул назад, чем помог Хасагаве избежать нового удара. На лице всегда невозмутимого Амёкзи вспыхнула ярость. Я еще никогда не видела его таким. Обернувшись к детективу, он так сильно его толкнул, что тот налетел на стул и едва не упал, но в последний момент схватился за край стола. «Рай, сенсей, не надо! Что не ни произошло, вы не должны становиться убийцей!» Но он, проигнорировав эти слова, снова повернулся к внимательно следившему за ним Хасыгаве. По напряженному взгляду я поняла, что он обдумывает, как поступить. «И как же ты меня раскрыл?» «Собираешься тянуть время?» «Вовсе нет. Просто... Сначала твой брат, затем ты... Столько лет я нигде не ошибался, но вы оба сумели выйти на мой след» «Просто ты психопат. Даже в этом городе, где и без тебя слишком много насилия и жестокости, ты продолжил убивать» «Вот именно» В этом месте слишком много насилия и жестокости. Поэтому-то я и продолжил убивать. Ты даже почерк не сменил. Продолжил вкалывать жертвам свой проклятый тетродотоксин. Наверняка считаешь себя таким умным, таким хитрым. Ощущаешь себя всесильным, наблюдая, как люди умирают у твоих ног. Хасагава снова улыбнулся, но на этот раз улыбка была ледяной, а в глазах показались тени. Он сделал небольшой шаг назад и в сторону. Ивасаки округлил глаза от удивления и нервно запустил пальцы в свои без того растрепанные волосы. Видимо, сейчас он начал догадываться о том, что уже поняла я. Почему Араи словно бы сошел с ума? Хасагава убил его брата. Кадзо отшатнулся. Его лицо стало мертвенно-бледным, а вспышка ужаса и смятения в глазах была настолько яркой, что я вздрогнула. Теперь и он понял. Понял, что человек, который убил его отца, человек, которого он так хотел найти, из-за которого стал и Икирё, уже давно находится рядом. И в этот момент меня охватило такое сочувствие к Кадзу, что, казалось, я была готова заплакать. Кадзури. Хасагава резко перевёл взгляд на парня, в его расширившихся глазах я заметила вырвавшиеся на свободу страх и боль. На несколько мгновений он потерял контроль над охватившими его эмоциями, но все же быстро сумел взять себя в руки. Ах, ты помнишь. Арая глянул себе за плечо, явно не понимая, что произошло, но и не желая выпускать убийцу из виду. Кадзо сделал еще один шаг назад и тряхнул головой, будто пытаясь избавиться от наваждения. Затем он вновь пристально посмотрел на Хасыгаву, так будто не мог поверить своим глазам. Можешь быть ты... Т ты... Не совсем так я представлял себе нашу встречу, кадзо -кун. Но прости, как видишь, ты не единственный, кто настолько сильно хотел найти меня, что стал Йокаим. Хватит болтать! Крепче сжав рукоять кинжала, Арай бросился к убийце. Тот, видимо, все еще не отошел от слов Кадзо и даже не сумел сразу оторвать от него взгляд. Амёдзе левой рукой схватил Хасыгаву за отворот плаща, а правый приставил кинжал к его горлу. Только дёрнись, я перережу тебе артерию. Не надо! Только попробуй подойти. И что же ты медлишь? Давай, доведи дело до конца. Для начала хочу увидеть страх в твоих глазах, а затем уже боль. Такую же, какую ты видел в глазах моего брата, когда убивал его. Тогда ты будешь слишком долго ждать. Тебе никогда не увидеть в моих глазах страх Что ж, пожалуй, мне хватит и твоей боли Ты кай а у меня есть Амамори Ты не сможешь убить меня Это мы сейчас и проверим Но тогда и ты, и все твои друзья будете обречены Некому будет вас спасти Ты как раз тот, от кого их надо спасать Но я же единственный, кто знает, как выбраться из этого города. Хватит нести чушь. Таким дешевым блефом ты ничего не добьешься. Лицо Араи скривило злость. Он сильнее прижал лезвие к шее Хасыгавы. Это не блеф. Это правда. Убери это пока, пожалуйста. Все равно есть вероятность, что ты не сможешь мне навредить. А что насчет спасения? Не веришь? Спроси у Хинаты-Тян все, кроме Араи, повернулись в мою сторону, и я растерянно посмотрела на них в ответ, от неожиданности не находя слов. «Что это значит, Хината Тян?» «Не знаю». Хасыгава взглянул на меня из-за плеча Араи и вскинул бровь. «Ты же сама спрашивала меня об этом перед последним кайданом, и я сказал, что отвечу после страшной истории, на сама понимаешь, обстоятельства меня немного задержали». Он скосил глаза на руку Араи, прижимавшую к его горлу кинжал. Я втянула носом в воздух, изумленно смотря на Хасагаву. Так вот, о чем он спросил у Ямамбы. Вот ради чего принес в жертву одного из героев Кайдана. Его жизни он заплатил за знание о том, как можно выбраться из этого проклятого города. Я была готова рассмеяться. Из моей груди так и норовил вырваться горький и нервный смех. И я не знала, стоит ли его сдерживать. Происходившее все больше и больше казалось каким-то бредом. Я уже начала переживать, не сошла ли случайно с ума. Сначала я узнала, что убийцей все это время был Хасыгава. Узнала, что именно его искал Кадзо. Затем раскрылось, что его хочет найти и Араи за убийство своего старшего брата. И после этого выяснила, что сам Арай, мой друг, мертв. И сейчас хочет убить того, кого я тоже когда-то считала другом. А теперь, к тому же, этот серийный убийца, к которому и вели, переплетаясь нити едва ли не всех проблем, оказался единственным, кто знает, как все мы можем выжить. И при всем этом, при всем ужасе и печали произошедшего... В моей душе посреди выжженного страхом, разочарованием и болью поля начал пробиваться росток надежды. Неужели мы можем выбраться? Неужели у нас есть шанс спастись? Так вот, что ты выяснил. Что ты имеешь в виду? Кадзоу пристально посмотрел на меня, но в его глазах, казалось, захлопнулись стальные двери, спрятав за собой все чувства. Я не могла даже предположить, что творилось у него в душе и что было на уме. Хасагава тоже продолжал выразительно смотреть, видимо, рассчитывая, что если все объясню я, то друзья поверят мне так, как не поверят ему. Мы были героями Кайдана про Имамбу. Она могла ответить на один вопрос, и Хасагава что-то выяснила у нее. Но я не знала, что именно. И что же горная ведьма получила взамен? Глаза Кадзоу потемнели. От этого вопроса я вздрогнула, а затем заметила, как Йоку приоткрыл рот от удивления, и как приподняла брови Эмири. Ивасаки же с подозрением прищурился, тоже понимая, что в чем-то был подвох. Рай сжал челюсти. Его глаза, казалось, затянули темные грозовые тучи. Но при этом я заметила, что он отвел взгляд, словно обдумывал услышанное, и пытался что-то решить. Я знала, чем Хасагава отплатил Ямамбе за ответ на свой вопрос. Он пожертвовал... Жизнь другого человека Скормил горной ведьме Одного из героев Кайдан Но теперь Шанс не просто выжить Выбраться Появился у всех нас Во мне затеплилась радость С которой я ничего не могла поделать И почти ненавидела себя за это Но росток надежды уже пробил Покрытую пеплом землю в глубине моей души И давить его теперь Было слишком поздно Сама я уже не могла этого сделать, даже если бы захотела. Но если мою надежду сломает что-то иное, я сомневалась, что справлюсь и на этот раз. Ты же наверняка знаешь. Так зачем спрашиваешь? Кадзо сжал кулаки, и в его глазах все же отразились вырвавшиеся из-под контроля чувства. В первую очередь злость, но на этот раз я разглядела за ней и обиду. отсюда выбраться Я буквально видела, как Арай разрывается между желанием перерезать Хасагаве горло и услышать ответ на свой вопрос. Но ведь у него не было необходимости сбегать из этого проклятого города. Он и так уже мертв. Значит, он спрашивал об этом ради нас. Хасагава посмотрел на Амёдзе, приподняв брови, и скосил глаза на руку, державшую у его горла кинжал. Подобная ситуация не располагает к беседе. Для начала, убери кинжал. Еще чего. Тогда можешь сразу убить меня. Или ты думаешь, что я раскрою тебе все карты, а после этого позволю перерезать себе горло? Неужели месть для тебя важнее жизни друзей? Если так, то пожалуйста. Доведи начатое до конца. Лицо Арая исказилось от вырвавшейся из-под контроля ярости, но он продолжал стоять, держа кинжал у горла маньяка, словно не мог решиться ни на то, чтобы использовать оружие, ни на то, чтобы его отпустить Я все равно тебя убью Не очень честно с твоей стороны Все-таки благодаря мне пятеро твоих друзей могут остаться в живых Ты убил моего брата! Да, мне очень жаль, что так вышло, но у меня не было выбора А у выбор был, и он сам принял решение. Я не раз предупреждала арай чтобы он остановился. Так же, как и ты. Ты сейчас серьезно? Ты сам себя слышишь? Ты тоже сейчас хочешь меня убить. И уже сделал бы это, если бы мог. Так чем же ты лучше? Чем отличаешься? Или думаешь, месть — это оправдание для убийства? Тогда ты или глубоко заблуждаешься, или обманываешь сам себя. У убийств нет оправданий, лишь причины Говорю как человек, убивший другого из мести Тот, кто был лучше отличался от тебя, погиб на заднем сидении полицейского автомобиля Тот человек хотел отправить преступника за решетку Я же собираюсь его убить Ну так сделай это А потом ты будешь наблюдать, как твои друзья погибнут один за другим Ведь сотая история уже совсем близко. Сердце сжалось от страха. Казалось, кровь заледенела, и я забыла, как дышать. Сотая история. Последняя, после которой, по легенде, должен появиться Ауан Дон и воплотить сюжет финального кайдана в реальность. Я очень сомневалась, что мы, все те, кто окажется заложником этого проклятого города, сможем пережить встречу с ним. На лице Араи застыли ненависть и желание немедленно убить виновного в смерти брата. Но глаза говорили о другом. Я буквально ощущала, как внутри него шла напряженная, жестокая внутренняя борьба. И Хасагава тоже это понимал. Все это понимали и молча ждали решения. И вот он резко сделал шаг назад. Но лишь один после чего опустил кинжал, всё ещё крепко сжимая его в руке и всё так же пристально смотря на Хасыгаву. Но и сам Хасыгава внимательно следил за Арай, явно ожидая, что тот или может в любой момент передумать, или же решит напасть чуть позже. Он сделал небольшой шаг вдоль барной стойки, ещё немного увеличив расстояние между ними. «И как же отсюда можно выбраться?» Йоко широко распахнутыми глазами наблюдала за происходящим, прижав к лицу плотно сжатые кулаки. Ивасаки все так же стоял рядом с опрокинутым стулом, будто застыл. Но эмоции в его глазах полыхали без остановки. Страх сменялся удивлением, удивление печалью, а печаль — чувством вины. Он совершенно не умел скрывать свои чувства. Эмири была не похожа сама на себя». На ее лице я впервые увидела выражение такого острого страха и такого пронзительного сочувствия. Кадзо уже явно с трудом, но удерживал привычный ему контроль над своими чувствами. Его лицо теперь отражало лишь смятение. И все же взгляд был более красноречив. В глубине глаз Кадзо горело отчаяние. Когда наступит конец 99 девятой истории, все изменится». А Мамори всех находящихся в этом городе потеряют свою силу вне зависимости от того, сколько дней они должны будут еще работать. Все люди, чтобы не погибнуть от лап живущих здесь юкаев, должны будут принять участие в сотом кайдане. И в конце, никто не знает, что именно ждет нас в конце, но одно можно сказать точно – смерть всех героев. Меня снова охватила мелкая дрожь. Голова мгновенно закружилась, а перед глазами на секунду потемнело. Смерть всех героев. После сотого кайдана, который должен начаться, по словам Хасыгавы, совсем скоро. И как же... спастись? Всё не так сложно, как могло бы показаться. Мы должны сами рассказать свою страшную историю о сверхъестественном. Что? С на несколько мгновений исчез страх, сменившись недоумением. Ивасаки, непонимающе нахмурился, а в глазах Эмери, оттеснив прочие эмоции, вспыхнул куда более привычный интерес. Меня, вдобавок ко всему, по нервам полоснуло раздражение. Но я понимала, что в данный момент Хасагава не только делится с нами важной, жизненно важной информацией, но и спешно обдумывает, что ему делать дальше, чтобы остаться в живых». Рассказать свою страшную историю? Мы должны устроить собственный кайдан, придумать свой сюжет. Эта история должна быть страшной, чтобы соответствовать правилам Хяку Манагатари Кайдан Кай. Но концовка, от нее-то все и зависит. Когда сотый кайдан завершится, Аоан Дон превратит его в реальность. Так что... У нашей истории должен быть счастливый финал. Более того, необходимо быть более точными. Мы должны не просто выжить. Мы должны вернуться домой. Я напряженно обдумывала услышанное. Это было настолько просто и настолько... Странно. А потому казалось выдумкой. И что? Мы должны сесть вокруг костра и слушать как кто-то рассказывает нам страшилки, а в конце добавит, но ну, все разошлись по домам и жили долго и счастливо». Наверное, что-то подобное. Но ты упустил две существенные детали. И какие же? йокай и финальный кайдан. Нас будут пытаться убить все Йокаи города. К тому же в ту ночь будет проходить запланированная страшная история. Значит, мы должны будем закончить наш кайдан раньше? Чтобы он стал сотым? Нет. Мы не должны дать ему даже начаться. Во-первых, мы не можем рисковать. Во-вторых, боюсь, в случае успеха этой идеи, все те, кто всё же станут героями запланированного Кайдана, погибнут. Ха, с каких пор тебя волнуют чужие жизни? Я стал таким, какой я есть, как раз из-за того, что чужие жизни всегда волновали меня слишком сильно. Жизни людей. Но как мы поймём, что настало время сотого кайдана? Можно просто каждый день проверять поле с фонарями. Думаю, не составит труда заметить, что огонь горит лишь в одном, андоне Всё куда проще. В нашу последнюю здесь ночь, а возможно и в принципе в последнюю, на небе взойдёт синяя луна. Вот вам и синий фонарь, который погаснет на рассвете. Мы должны найти как можно больше людей и предупредить их. Что еще сказала Ямамба? С каждым словом Хасыгавы надежда на то, что мы сможем выжить и вернемся домой, во мне лишь крепла. А вместе с ней рос и страх, что ничего не выйдет. Что все рухнет, а у меня не будет даже времени, чтобы это осознать. Потому что мы все умрем. Это все. Ты же не думаешь, что у нас была длинная беседа? Да и ты вскоре пришла. Я вдруг поняла, что Хасыгава стоит не там, где изначально, а уже чуть ближе к выходу. До двери ресторана его все еще, помимо расстояния, отделял арай Значит, твоя помощь нам больше не нужна. Нарушишь слово? А разве я его давал? Что ж, я это предвидел. Араи! Хасыгава вдруг бросил вара и подхваченную из ближайшего стола тарелку. Он увернулся, но недостаточно быстро. тарелка касательно ударила его по лицу, впрочем не нанеся никакого вреда. Но беглецы не планировал ранить его. Он планировал отвлечь, после чего сразу же рванул к выходу из ресторана. Арай бросился следом, но топнул в его сторону один из стульев и оме споткнувшись едва не упал. но он все равно был очень близко. «Арай, остановись!» Ивасаки поспешил в его сторону, но первым успел Кадзу. Он в два шага оказался рядом и, схватив Араи за широкий рукав, дернул в сторону. А затем, перехватив запястье, попытался отобрать кинжал. В этот момент к ним подоспел Ивасаки и схватил друга за плечо, помешав ему ударить Кадзу. Кинжал вылетел из руки, и парень поспешил поднять его раньше, чем это сделает Араи. Тот в это время зло обернулся к Кадзу, преграждающему ему путь». Хасыгава же в это мгновение распахнул дверь и выбежал на улицу. А ты что творишь? Отойди! Он попытался оттолкнуть Кадзуо, но тот твердо стоял на месте. Арае попытался ударить его, однако парень перехватил его руку. В следующее мгновение рядом оказался Ивасаки, схвативший друга за плечи, пытаясь оттащить его от двери. Успокойся! Все, хватит! Хасыгава все равно уже скрылся! Вот именно! Скрылся! Как вы могли мне помешать? Я искал этого психа все это время! Ты не можешь его убить! Ты не такой! Ты не убийца! И давно ты стал так считать? Он убил моего брата! Очернил мое имя! Я погиб из-за него! Вот именно! Ты потерял из-за Хасыгавы все! Неужели хочешь теперь еще и стать убийцей? Это не твое дело! «Может, если бы ты и твои друзья лучше выполняли свою работу, этого бы не произошло. Так что не смей даже говорить мне подобное!» Ивасаки отшатнулся, словно Арай ударил его. И я заметила вспыхнувшее в его глазах чувство вины. Его лицо исказилось от боли, и он крепко сжал кулаки, пытаясь сдержать рвущиеся наружу эмоции. Мужчина же сделал несколько шагов в сторону, и зло посмотрел на оттолкнувшего его от выхода детектива. А потом перевел полный гнева взгляд на Кадзу. Ну ладно. Ладно этот. А ты? Ты даже сам стал икерей из-за этого психопата. И что с того? А то, что и тебя охватили настолько сильные эмоции, что душа от тела отделилась не в силах с ними совладать. Вот только от положительных эмоций йокаями не становятся. Или месть запрещена всем, кроме тебя. Мы не дали тебе стать убийцей. Мне уже все равно, ведь я мертв. Хасагава убил самого дорогого мне человека! Он убил моего брата! Но он мой брат!